Глава т р а д ц Следующим утром Фред разбудил меня поцелуем. — Нина, проснись! Я уезжаю работать. Мне нужно тебе кое-что сказать. Нехотя я потянулась и, открыв глаза, постаралась внимательно выслушать его. — Сегодня вечером тебя ждет выход в свет. Надень свое лучшее платье или купи новое. Он бросил на тумбочку несколько купюр. — А куда мы идем? «Обычная светская тусовка. Презентации книги моего конкурента. Так как мы издаемся в одном издательстве, я должен поддержать коллегу и почтить вечеринку своим присутствием. Ты пойдешь со мной. Пора познакомить публику с моей женой. Я хочу, чтобы мне сегодня все завидовали». «Я постараюсь», — хихикнула я. «Наконец-то хоть какое-то развлечение». Фред чмокнул меня в щеку и, сказав «до вечера», ушел. Я попыталась снова заснуть, но хрустящие купюры на тумбочке не давали мне покоя. Они звали меня в поход по бутикам. Я чувствовала себя потрясающе, как будто д ж у л и Робертс в фильме «Красотка», исключая, конечно, тот факт, что она была проституткой. Сейчас пойду и покажу напыщенным продавцам-консультантам, что у русских тоже есть вкус. Так и не сумев больше заснуть, я вскочила с кровати Фреда. Завернувшись в простыню, я по-шпионски выглянула в коридор, высматривая, нет ли на этаже батлера. Не привыкла я еще выставлять свою личную жизнь на показ прислуги, даже учитывая то, что провела ночь в спальне собственного мужа. Я подхватила деньги и свои вещи и на цыпочках прокралась в свою комнату. Приняв душ и спустившись вниз, я хотела спросить у дворецкого, где в Лондоне самые лучшие модные магазины, но Оливера не было ни на кухне, ни в столовой. Я выглянула в сад, но там тоже было пусто. Тогда мне пришлось посетить святая святых, комнату дворецкого. Она располагалась на первом этаже, в крыле, противоположном от кухни и столовой. Дверь была приоткрыта, но я постучала. — Миссис Тайлер! — Батлер распахнул дверь. — Простите, я немного отвлекся, заказывал цветы. Я планирую сегодня посетить могилу своей жены. Годовщина! Не знала, что у Баттлера была жена, и, судя по портрету на его комоде, очень красивая. На меня смотрела рыжая кудрявая женщина с лучезарной улыбкой. «О, о л ь в е р я сожалею, не хочу вас беспокоить в такой день». «Ну что вы, мэм, миссис Баттлер умерла более тридцати лет назад. А могу я спросить, что с ней случилось?» «Оливер, не отвечайте, если мой вопрос бестактен. Я даже не знаю, как правильно вести себя в такой ситуации. Как это принято здесь, в Англии?» Батлер взял портрет с комода, и я почувствовала, что могу войти. Наверное, не так уж часто кто-то расспрашивал его о жене. «Ее звали Мэри. Она тяжело болела. Рак». «Соболезную, Оливер. Она очень красивая. А детей у вас не было?» нету вы Мы не спешили с этим вопросом, думали, что успеем. Мне так жаль вас, это очень грустная история. Ну что вы, мэм, я очень счастливый человек, ведь у меня было настоящее счастье. Не каждому дано испытать подобные чувства. Воспоминания о супруге делают меня счастливым, несмотря на то, что прошло уже много лет, как ее не стало. Батлер поставил портрет на место и взмахнул руками. «Пойдемте же в столовую. Я подам завтрак, мэм». За завтраком я не могла перестать думать про Оливера и его прекрасную Мэри. «Могу я спросить, Оливер?» «Да, мэм. Конечно, миссис Тайлер». «А почему вы не женились снова? Почему не искали новой любви?» «Я убежден, что любовь нельзя найти, построить, заслужить или украсть. Она дается нам как подарок или не дается». Никто не может повлиять на это просто усилием воли или каким-либо действием, миссис Тайлер. Интересно, Оливер, в ваших словах есть смысл. Быть может, вся проблема в том, что я как раз пыталась построить любовь. Искала намеренно, нашла Фреда. Все это случилось совершенно неестественным образом. Поэтому у нас теперь возникли сложности. Но я уверена, что мы сможем их преодолеть. Не просто же так я оказалась здесь. Что это, если не подарок судьбы? — А зачем вы меня искали, миссис Тайлер? Когда пришли ко мне в комнату, кажется, вы хотели о чем-то спросить. — Да, точно. Вопрос Батлера вывел меня из ступора и заставил вернуться к более насущным вопросам. Где в Лондоне лучшие модные магазины? — Это Бонд-стрит, мэм. Я отвезу вас после завтрака. — Спасибо, Батлер, но я уеду на такси. Мне хотелось бы побродить по городу самостоятельно. — Как скажете, миссис Тайлер. Имея отличный повод для встречи, я отправила Карине сообщение. — Ай, н и хелп, к а р и ш с и н и кот. Мы с подругой не имели никакого отношения к медицине, но после просмотра одного сериала подцепили от киношных врачей обозначение уровня тревоги. с и н и кот просто означает «мне очень нужна твоя помощь», и если у тебя есть возможность, ты помогаешь. А красный уже говорит о том, что у подруги случилась серьезная катастрофа. Надо бросать все и бежать на помощь. К счастью, красный код мы использовали только пару раз, когда Карина загремела в больницу и когда меня бросил Антон. Но даже синий мы стараемся не использовать понапрасну, ведь он означает, что тебе действительно нужна помощь, а не просто хочется поболтать. По нашему негласному договору, каждый из нас имеет право на два синих кода в месяц. «Для красного кода такого правила нет, ведь мы не можем прогнозировать серьезный форс-мажор». Я боялась сесть в лужу на светском рауте, потому что понятия не имела, что н о с я т в лондонском светском обществе. Поэтому без Карина мне никак не обойтись. Она не заставила себя долго ждать. Я увидела входящий вызов с ее фотографией. «Что стряслось?» «Вечером я должна выглядеть как королева. Светский прием, к а р и ш Тебе-то лучше знать, что актуально в Лондоне. Сушкина, ты смешная. В Лондоне актуально все. Особенно то, что надето на красивой женщине. Так что ни в чем себе не отказывай. Надеюсь, муж у тебя не очень ревнивый. А то русские женщины на фоне англичанок выглядят вызывающе красиво. Русские, в смысле, из России. Ну, ты поняла, хихикнула моя любимая подруга с армянскими корнями. Мы вот с моим позавчера тоже вышли в свет. Он такой скандал закатил, когда мы вернулись. Ой, прости, я больше не могу говорить. Пока-пока. Карина чемокнула в трубку и отключилась. А я поняла, что она, похоже, боится своего мужа. Чем же закончился позавчерашний скандал, если она сегодня не может выйти из дома? Он ей просто запретил или она не хочет демонстрировать синяки? Сложно поверить, что властная, сильная, нетерпящая возражений Карина может оказаться замужем за мужчиной, который ее обижает. Пообещав себе, что обязательно разберусь с этой ситуацией, я отправилась в город одна.